Глава 41. Милана. Как оказалось, разрешить себе надеяться снова, уже однажды обжегшись, очень страшно. Последние три дня были для меня одновременно мучительными и до дрожи приятными. Артем приходил каждый день в одно и то же время для того, чтобы якобы погулять с собаками, но мне казалось, что он приходит не только для этого. Он приходил вечером после работы и ждал меня на улице. Я попросила его не заходить за мной домой, чтобы не вызывать у мамы ненужные вопросы. Тему отца моего ребенка мы с ней до сих пор не обсуждали. Когда я только приехала в ее новый дом, мне было так плохо, что мама не решилась бередить рану. А потом вечной заботой о малышке, мое здоровье и самочувствие вытеснили эту тему. Наверное, отец рассказал ей про Артема столько гадостей, что мама решила избрать тактику с глаз долой и сердце вон. Пока я сама не буду уверена в наших отношениях на все сто, заводить с ней эту тему и уж тем более знакомить их я точно не буду. На вечерних прогулках мы с Артемом разговаривали обо всем на свете. И если сперва я чувствовала себя неудобно, то потом расслабилась и даже смеялась над его шутками. Артем и правда словно стал другим человеком. Он не стремился сократить между нами дистанцию, вел себя очень по-джентльменски, и иногда, когда я смотрела на него в тусклом свете луны, мне становилось страшно от возрождающихся чувств. Целых три вечера мы привели наедине, и потихоньку я начала замечать, что мое сердце оттаивает. До прежнего уровня доверия, конечно, еще очень далеко, но периодически я ловлю себя на мысли, что глупое сердце хочет дать ему второй шанс». Сегодня я написала Артему, что не смогу с ним встретиться. Мне нужно поехать в колледж и предоставить справки женской консультации по поводу беременности для академического отпуска. Руководство колледжа полностью сменилось. Отец уволился, теперь там новый директор, и поэтому тот академ, что мне устроил отец, просто подписав необходимые бумаги, уже не прокатит. Новая администрация провела полную ревизию и попросила меня предоставить доказательства того, что мой академический отпуск правомерен. С отцом мы до сих пор не виделись. Иногда он звонит матери. Как-то раз я краем уха слышала их напряженный разговор. Когда он звонит, у нее всегда становится такое неприязненное выражение лица, которое я часто видела у нее в детстве. Кажется, он спрашивал, как у меня дела, но мать ответила, что это больше его не касается». Потом она заметила, что я слышу их беседу и ушла в другую комнату. Воспоминания об отце до сих пор отдаются ноющей болью где-то под ребрами. Иногда мне кажется, что я выбрала такие отношения с парнем, который вел себя со мной не лучшим образом как раз из-за токсичных отношений с отцом. Наверное, тогда я даже и подумать не могла, что достойна лучшего». Но теперь, когда я ответственна не только за себя, но и за малыша под сердцем, мне хочется, чтобы рядом был человек, который меня уважает, на которого можно положиться в трудную минуту и почувствовать себя рядом с ним, как за каменной стеной. Видимо, беременность заставила меня резко повзрослеть. Встреча с секретарем в колледже назначена на шесть вечера. Специально выбрала это время, чтобы случайно не нарваться ни на кого из студентов. Полина сейчас нет в городе, а с остальными мне общаться совсем не хочется. Топы от остановки общественного транспорта минут двадцать, прежде чем добраться до знакомого здания. Тут ничего не изменилось, но внутри неприятно колет от воспоминаний. Оглядываю парковку. Машин почти нет. Отлично. Занятия закончились, и большая часть студентов разошлись по домам. Значит, скорее всего, я никого не встречу. Захожу в корпус, раздеваюсь и иду по знакомому коридору. Так странно. Когда-то мне казалось, что все, что происходит в этих стенах, ужасно важно для моей будущей жизни. И вот спустя всего три месяца я понимаю, что важность была переоценена. Чувствую, словно за то время, что я привела вдали от прошлого, повзрослела лет на десять. Подхожу к нужному кабинету и стучусь, открывая дверь в кабинет, который некогда был царством отца. «Добрый вечер!» — сидящий за столом секретарь прикрывая трубку телефона рукой. «Подождите немного, важный звонок!» Улыбаюсь и киваю в ответ, снова прикрывая за собой дверь. Подхожу к подоконнику и принимаюсь ждать. Минут через пять дверь снова открывается и оборачиваюсь, думая, что сейчас позовут меня». Однако из приема директора выходит другой человек. Ермолаева. Идеальные брови ненавесной блондинки ползут вверх. Я застываю на месте. Передо мной стоит Марина Аврорина. Руки моментально ложатся на живот в защитном жесте. И это происходит инстинктивно. На подсознательном уровне я хочу защитить ребенка от яда этой гадюки. Она быстро скользит по мне взглядом и задерживается на животе. Ее глаза округляются, и я жду какое-нибудь отвратительное замечание, но она его не отпускает. Вместо этого Марина говорит «Рада тебя видеть». Теперь наступает моя очередь удивляться. Конечно, я не могу ответить ей тем же. Просто молча иду вперед, стараясь ее не замечать. Прохожу в кабинет, задевая ее плечом и сажусь в кресло напротив секретаря. «Какие документы мне нужно подписать?» Спрашиваю отрешенно, очень надеюсь, что Марина просто свалит, пока я занимаюсь своими делами. Черт ее дери! Только Аврорины мне не хватало.